Физиономия Рона, точнее сказать, Крэбба, исказилась от бешенства. «Что это с тобой, Крэб?» — воздраженно покосился на него Малфой. «Желудок схватило», — пробурчал Рон. «Иди в больничное крыло и побей там от моего имени грязнокровок», — фыркнул Малфой и продолжал. «Странно, что ежедневный пророк еще не накатал репортажа о нападениях в школе. Наверное, Дамблдор хочет замять эту историю».